Отчет о пяти годах успешной терапии. Многие сдают себе репутацию и за гораздо меньший срок. Да, к черту репутацию. Сейчас это не важно. Важно то, что произошло с теми невинными людьми, фер-вейли, и с теми, кто пока был жив. Клебер нахмурился, глядя в темноту. Пора уж было перестать беспокоиться о себе, перестать думать о том, другому норму, пациент или враг. Самое главное сейчас — это страдания родственников жертв. Этим людям требовалась забота, они нуждались в помощи и в его обязанность оказать им эту помощь. И не потому, что он психиатр, и это к черту, а потому, что он порядочный человек, который способен думать о других. Он был не в силах изменить прошлое, но он, по крайней мере, мог попытаться снять облегчить их боли и страдания в будущем, уберечь этих людей от новых переживаний, освободить от страха перед грядущей опасностью. Вот почему он должен был остановить эту картину. Остановить, найти Нормана и вернуть его обратно, даже если его собственная жизнь подвергнется при этом опасности. Звук был настолько тихим, что Клейберн едва расслышал его. Помгло лишь то, что глаза уже привыкли к темноте. Лёжа на боку, он видел, как поворачивается дверная ручка. Щёлк. Он мгновенно соскочил с кровати, его голые ступни еле слышно ударились о пол. Действовал он импульсивно. Думать было некогда, иначе могло оказаться слишком поздно. Он отпер дверь, распахнул её. В дверном проёме стояла тень. «Простите, не хотел вас беспокоить», — сказал Том Пост. «Что случилось? Могли постучать?» «Я думал, вы спите». Он повернулся, и в свете огней, горевших во дворе, Клейборн увидел, как на морщинистом, словно кожей ящерицы лице, появилась улыбка. «Проверяю на всякий случай. Всегда слежу за тем, чтобы двери были закрыты, и так потом иду спать». Пост взглянул в темную комнату. «Все в порядке». Эйберн кивнул. Тогда не буду вас больше беспокоить. Отдыхайте на здоровье. Это я и собирался сделать. Клейбер начал закрывать дверь. Постул усмехнулся. Не беспокойтесь. Здесь всё в безопасности. Это ведь не матер бейца. Дверь закрылась. Щёлкнул замок, шаги стихли в отдалении. Клейберн стоял в темноте. Я прислушивался к смеху старика, эхом разносившемуся в ночи. Глава 16. Гусеницы исчезла. Жан пристально смотрел на Сантовицини, поднимавшегося из-за стола. Что-то случилось, спросил он. Ваши усы. Вы их сбрили? рецникий, но и дёрнул в её сторону в облаке аромата, проводя толстым пальцем по голому месту между носом и верхней губой. "Одобряете? Придётся привыкать, вы теперь совсем другой". "И это была правда, что там говорите". Лишившись усов, режиссёр как будто перестал соответствовать этническому стереотипу. Однако жестикулировал он всё так же нервно, И пахло от него так, будто пожилым его бежал одеколон, и ничего не изменилось в его отношении к ней. Жан выронила экземпляр сценария, который держала в руках, но успела поднять его прежде, чем рука Вицинни коснулась ее руки. — Какая я неловкая! — произнесла она, отступив на шаг. — Успокойтесь, — сказал Вицинни. Я вас не укушу, он улыбался, обнажив неровный ряд жёлтых клыкниных зубов и ириссов, которые, похоже, опровергали его заявления. Какие у тебя большие зубы, бабушка? Жан разгладила помявшуюся обложку сценария. Я насчёт репетиции. Репетиции! На лице Вицини не появился недовольный гримаса, без усов его губы казались толще. Жан кивнула, Вторник. 3 часа, сказала она. Я пришла вовремя. И цини хлопнул себе пол балодонию. Явно преувеличенный мелодраматический жест, который он никогда не позволял бы сделать актёру в своём фильме. Но, ну, конечно. Эта глупая Кэролинда. Я сказала ей, чтобы она позвонила вам сегодня утром. Какие-то проблемы? Пол Морган, он должен прийти на репетицию.